Глава 7. От самосаботажа к самоконтролю. Может показаться, что переход от самосаботажа к самоконтролю – это невероятное, почти невозможное преображение. Но на самом деле все происходит естественным образом, как только вы понимаете, что сами же себе мешали, и осознаете, что способны двигаться вперед. Контроль и подавление эмоций. Буддисты считают, что способность контролировать разум есть путь к просветленности, то есть к спонтанности и истинному счастью. Идея эта проста в теории, но крайне сложна на практике. Исследуя возможности собственного разума и приучая его реагировать определенным образом, мы в известном смысле приближаемся к пониманию собственной сути, что и есть, по мнению буддистов, высшая радость. Если вам случалось оказаться на занятиях по медитации, вы наверняка знаете, что первый принцип контроля над разумом не самый очевидный. Оказывается, требуется полностью отказаться от контроля. Чтобы научиться управлять разумом, буддисты практикуют отрешенность. Сидят безмятежно, дышат ровно, позволяют мыслям возникать, смешиваться и исчезать. Они считают, что для контроля над разумом нужно подчиниться разуму, позволить ему вести себя как заблагорассудится и управлять лишь собственными реакциями на это поведение. Как понять, подавляете ли вы эмоции или контролируете их? Подавление эмоций — это стратегия управления эмоциями, которую люди используют в отсутствии более адекватных механизмов. Нередко все происходит примерно так, человек отрицает или игнорирует собственные переживания и реакцию на ситуацию, считая, что все это пройдет само собой. Со временем накопленное напряжение начинает мешать все сильнее, и в итоге наступает переломный момент, эмоциональный срыв. Как правило, психотерапевт помогает пациенту прекратить подавлять эмоции, признать их существование и решить, как на них реагировать. В процессе восстановления после травмы подавление эмоций и способность их контролировать могут казаться очень похожими. Когда вас кто-то подрезает на дороге, и вы решаете сдержаться и не кричать обидчику вслед, вы подавляете свои эмоции или контролируете их? Если партнер несет чушь, и вы намеренно не отвечаете, вы подавляете чувства или контролируете. А когда коллега без конца донимает вас вопросами по проекту, и вы решаете просто не реагировать. Подавляем неосознанно, контролируем сознательно. Подавленные эмоции проявляются примерно так же, как и некоторые когнитивные искажения. Например, предвзятость восприятия. Мозг сортирует информацию и допускает до вашего внимания только те факты или впечатления, которые соответствуют уже сложившимся у вас убеждениям. Вы можете не замечать, но эта особенность работы мозга очевидным образом на вас влияет. В противоположность этому контроль над эмоциями подразумевает осознание того, что вы чувствуете и переживаете. Вы понимаете, что злитесь, раздражены или грустите и решаете, что с этой информацией делать. Строго говоря, вы контролируете даже не эмоции, а связанное с ними поведение. Подавляя эмоции, вы не знаете, что чувствуете и перестаете управлять собой. Контролируя эмоции, вы прекрасно знаете, что чувствуете и по большей части управляете своим поведением. За рулем, в споре, в конфликте со сложным коллегой, в любой сложной ситуации вы должны осознавать, что именно чувствуете, но контролировать свои реакции. Эмоции уходят, а поведение остается. Вы всегда в ответе за то, как решили реагировать. Мы склонны думать, что показатель физической силы — это вес, который мы можем поднять, или дистанция, которую в состоянии пробежать, или, скажем, рельеф мышц. На самом же деле физическая сила — это способность организма эффективно управлять собой, справляться с повседневными задачами и трудностями. Такой подход верен и для душевного здоровья. Дело не в том, насколько счастливыми мы выглядим, насколько у нас все хорошо или в какой мере мы готовы демонстрировать безусловный позитивный настрой. Важно, способны ли мы справляться с повседневными задачами и неожиданностями достаточно гибко и осмысленно, не мешая себе двигаться вперед. Эми Морин в своей знаменитой работе описала некоторые типы поведения, которые не свойственны психологически устойчивым людям. «Конечно, важно выяснить, как такие люди себя ведут. Но что, если вы еще не готовы действовать так же?» Вот с чего можно начать, чтобы добиться психологической устойчивости. Научитесь снова себе доверять. Душевный покой — это состояние, в котором мы чувствуем, что все в целом хорошо и всегда так и будет. Уже много веков в рамках духовных и метафизических практик люди стремятся обрести такое ощущение. Эта идея стала особенно модной с развитием популярной психологии. Альбер Камю писал, «В разгар зимы я понял, наконец, что во мне живет непобедимое лето». Вот это и есть описание внутреннего покоя. Что бы ни происходило, вы знаете, что в вашей душе есть место, где живет полное спокойствие и абсолютное знание. Вы способны в любой момент вернуться туда и даже прожить всю жизнь в полном единении с этими ощущениями. Нужно лишь научиться устанавливать связь, а потом приучить мозг, склонный без конца обдумывать самые негативные сценарии, реагировать по-новому. Замечали когда-нибудь, как люди говорят, что уверены в чем-то в глубине души? Многим приходилось слышать фразы вроде «Я, конечно, переживаю, но в глубине души знаю, что все будет в порядке» или «Я ужасно злюсь на него, но в глубине души знаю, что он меня любит». О чем, как вы думаете, тут речь? Где это? В глубине души. А ведь они говорят о том самом месте, где-то внутри, где хранится безграничная мудрость, понимание жизни, способность с большей проницательностью посмотреть на происходящее. Сюда не доходит влияние стресса и страхов, которым подвержен разум. Для обретения внутреннего покоя крайне важно научиться восстанавливать связь с этим местом в глубине души где хранится уверенность в том, что все будет хорошо. Есть еще одна отличная метафора из области медитации. Спокойствие, схожее с абсолютно неподвижной водой в Большом озере. Ваши мысли и действия словно камушки, которые попадают в воду. Из-за них появляется рябь. Медитация же помогает успокоиться настолько, чтобы вода, по которой пошли круги, вновь стала неподвижной. Не нужно заставлять воду замереть. Это происходит само собой, когда вы перестаете ее волновать. Так и с обретением внутреннего покоя. Его не нужно создавать, к нему важно вернуться. Формулирование истинных целей Одна из важнейших составляющих поиска внутреннего покоя отказ от стремления к счастью. К сожалению, счастье вещь ненадежная. В погоне за счастьем мы рискуем оказаться в слишком сильной зависимости от достижений, материальных благ или каких-то обстоятельств, от мнения других или жизненных событий. Ставя себе целью достичь счастья, вы неизбежно приходите к выводу о его двойственной природе. В паре с ним всегда следует ощущение несчастья. А если вместо этого стремиться к внутреннему покою, это состояние баланса. Если ваша цель — внутренний покой, вы не можете проиграть. Большинству в этом не непросто разобраться. Часто люди упорно создают проблемы, переживают стресс, драматизируют, так как эго привыкло, что чувство удовлетворения зависит от внешних достижений. Вот это и есть первостепенный признак того, что человек не достиг еще внутреннего покоя. постоянный и часто хаотичный поиск удовлетворения, подтверждение собственной значимости, ощущение принадлежности к чему-то. Не то чтобы счастье было совсем уж недостойной или недостижимой целью, нет. Просто именно внутренний покой дает чувство настоящего счастья, а все остальное есть лишь попытки убедить себя, что вы в целом в порядке. Можно посмотреть на это так. Что, по-вашему, приносит вам счастье? Деньги? Отношения? Повышение в должности? А что произойдет, когда вы все это получите? На протяжении всей своей истории человечество ищет ответ на этот вопрос и всегда отвечает одинаково. Вы вернетесь к исходной точке, к началу поиска. Подобного рода счастье не является истинным. Только состояние полного мира с собой каждый день дает истинное ощущение чуда, радости и полного присутствия в мире. Почему нам так сложно обрести внутренний покой? После всех этих рассуждений о необходимости вернуться в состояние внутреннего покоя возникает вопрос, а почему, собственно, мы его утратили? Это неплохо понимать, если мы рассчитываем вновь его найти. Взрослеем, мы учимся приспосабливаться к внешней среде, усваиваем убеждения и идеи, присущие тем, кто нас окружает. В детстве мы особенно уязвимы и легко копируем чужие шаблоны поведения. Из них складываются защитные механизмы, которыми мы и пользуемся всю жизнь. Если нас с детства не учат возвращаться в состояние внутреннего покоя, мы начинаем доверять тому, что говорит наш разум. И вот тут-то мы теряемся, так как наши мысли по большей части являются порождением того, что буддисты называют обезьяньим умом. Неврологи считают, что все дело в одновременной работе многочисленных рецепторов, которые выстраивают ассоциации, не всегда имеющие отношение к реальности. Доверяя собственным мыслям, мы позволяем им формировать наши чувства. Так начинается цикл, в который попадают большинство из тех, кто не осознает происходящего. Вот возникает странная или даже страшная мысль, потом какое-то сильное ощущение, и их сочетание кажется чем-то реальным, хотя и то, и другое просто результат процессов в мозге, которые мы неверно интерпретируем. Разумеется, это вовсе не означает, что мысли совсем уж бесполезны. Но важно понимать, что они не всегда отражают реальность, и к ним нужно относиться скорее как к предположению. Почему обрести внутренний покой так трудно? Эта работа не обязательно должна быть такой уж трудной. Но почти никого из нас не учили ее выполнять. Кроме того, мы слишком боимся собственных чувств, так как внутренний ребенок пока не оправился от травмы. Внутренний ребенок есть у каждого. Это самая невинная и чистая часть нашей личности, и с возрастом она не исчезает. Взрослее вы становитесь ответственными за воспитание своего внутреннего ребенка. Именно эта часть личности не дает вам обрести покой, устраивая истерики и показывая, что все рушится, и все сейчас умрут, и лучше всего просто сдаться, Вы вряд ли позволите своему ребенку управлять всей вашей жизнью. Вот так же не стоит верить и следовать всему, что диктует ваш внутренний ребенок. При этом вы можете научиться с ним правильно обходиться, постепенно залечивать его травмы, создавать для него безопасную среду, как делал бы это любой хороший родитель. Психолог Стивен Даймонд объясняет это так. Для начала признаем, что внутренний ребенок вполне реален. Не буквально, конечно, и не метафизически, но это верная метафора. Как и все комплексы, это физиологическая и феноменологическая реальность, причем невероятно мощная. Он пишет, что душевные расстройства и деструктивное поведение чаще всего в той или иной мере связаны с бессознательным, и зачатки этого поведения мы усваиваем в раннем детстве. Обретение внутреннего покоя. Сейчас речь пойдет не о том, что нужно сесть в позу лотоса и ждать, пока на вас не зайдет мудрость. Мы обсудим необходимость принять довольно сложное решение, не игнорировать дискомфорт и решиться на изменения. Как отмечает Гейл Бреннер, клинический психолог и писательница, внутренняя война усугубляется постоянным сопротивлением, Мы отказываемся переживать собственные чувства, не хотим, чтобы окружающие делали то, что они делают, не желаем, чтобы события разворачивались по их собственной логике. Сопротивление заставляет нас менять и свою личную историю, чтобы наши планы, наконец, реализовались. Она считает, что внутренний покой — единственное, что нам доступно, потому что все остальное точно вне нашей власти. Еще один удивительный способ обрести внутренний покой — постоянно напоминать себе, что все страхи и тревоги — суть порождения разума, который должен постоянно выявлять угрозы и защищать нас. Истинное же счастье — присутствовать в текущем моменте. Если в это сложно поверить, проделайте следующее упражнение. Запишите все, что вызывало и вызывает у вас серьезную тревогу. Мысленно перенеситесь как можно дальше в прошлое. Вспомните все поводы для волнения во всех подробностях. Составьте перечень всех сложных ситуаций, когда вы клялись, что больше никогда такого не допустите. Теперь перечислите все моменты, когда вы искренне испытывали счастье и умиротворение. Гарантирую, что первый перечень вызовет у вас улыбку. так как вы увидите, что уже много лет постоянно о чем-то переживаете, хотя тревоги ваши, по большей части, не имеют под собой оснований. Второй перечень тоже поможет вам вздохнуть свободнее. Вы увидите, что когда-то думали, что в вашей жизни полно мучений и страхов, а теперь давно и не вспоминаете об этих опасностях. Составляя третий список, вы наверняка осознаете, что ощущение счастья почти никогда не возникает просто потому, что все стало идеально. Оно появляется, когда вам удается просто наслаждаться моментом и слушать себя. Отстранитесь от тревог. Большинству из нас довольно легко пристраститься к наркотикам или поведению, позволяющему избегать реальности. Примерно такой же эффект обеспечивает тревога, главный из механизмов защиты, который мы используем, чтобы отвлечься от по-настоящему важных вещей. Со временем вы начинаете верить, что если поволноваться, вы точно обеспечите себе безопасность. Вы привыкаете думать, что снова и снова мысленно проигрывая апокалиптические сценарии, готовитесь к их наступлению. Это совершенно не так. На деле вы лишь зря тратите силы, воображая ситуации, которые сами же и придумали. При повышенной чувствительности ко всем этим страхам и пугающим перспективам, вы рискуете и правда оказаться в таких обстоятельствах просто потому, что предпочитаете избегать реальности или реагируете излишне бурно. Важно помнить, что обезьяний ум как ему и положено, постоянно выискивает ситуации и впечатления, которые подтверждают сложившиеся у вас взгляды. Если вы верите, что некое событие происходит к лучшему, так и будет. Результат, возможно, окажется не совсем таким, как вы воображали, но будет полностью соответствовать вашим ожиданиям. Чтобы найти внутренний покой, нужно обратиться к собственной глубинной мудрости. Здесь ничего не нужно создавать, объяснять, воображать или достигать. Эта мудрость и так уже вам доступна. Вы всегда можете на нее опереться. Важно лишь принять правильное решение. Помните, что ощущения не всегда соответствуют фактам. Самое сложное — столкнуться с необходимостью решать, какие чувства дают правдивую информацию и основаны на интуиции. А какие рождаются из страхов и эго? Вы наверняка часто слышите, что на уровне интуиции каждому из нас известна истина, и что чувства есть отражение реальности, и что если вы заглянете вглубь своей души, то найдете там мудрость, которая будет вести вас по жизни. Очень соблазнительно допустить, что все чувства и ощущения не только реальны, но даже предсказывают будущее. Ваши чувства ничего не предсказывают. Они лишь отражают нынешнее состояние мыслей. Это как ночной кошмар. Никаких монстров не существует, однако сон метафорически указывает на то, о чем вы переживаете во время бодрствования. Многим из нас не удается найти внутренний покой именно потому, что никак не получается разобраться, что реально — страхи или умиротворение. Важно помнить, только ощущение покоя указывает нам на истину. Чувства не предупреждают о грядущих событиях. Они просто демонстрируют ваше нынешнее состояние и настроение и подсказывают, как лучше реагировать на происходящее. Страх нужен, чтобы вы затаились и смогли избежать опасности. Все это быстротечно. Ощущение же внутреннего покоя напоминает, что все будет хорошо, потому что так было всегда и будет, несмотря ни на что. Обретаем психологическую устойчивость. Кем бы вы ни были и каким бы ни было ваше призвание, без психологической устойчивости вы не сможете реализовать свой потенциал. Психологическая устойчивость не является врожденной чертой, которая либо есть, либо нет. Как ни странно, ее бывает сложнее обрести, если вы не сталкиваетесь с серьезными трудностями. Обычно именно те, кто пережил особенно сложные обстоятельства, вынуждены вырабатывать высокую психологическую устойчивость. Обретение психологической устойчивости — это и процесс, и практика. Вот с чего можно начать. Составьте план. Так проще побеждать. Психологически устойчивые люди умеют и любят планировать. Они всегда думают на несколько шагов вперед, готовятся, делают то, что выгоднее всего, в долгосрочной перспективе. Может показаться, что такой подход мешает видеть текущую ситуацию, но это совсем не так. Вы теряете связь с реальностью, когда волнуетесь или гоняете в голове одни и те же мысли. Если вы постоянно тревожитесь, то как раз потому, что у вас нет плана борьбы со всем тем, чего вы так боитесь. Подумайте о чем-нибудь, что вас не пугает. Знаете, почему вам не страшно? Потому что у вас есть план на случай, если это все же произойдет. Вы можете позволить себе не тратить время на переживания и сосредоточиться на текущем моменте. О чем бы ни шла речь? Достичь финансовой стабильности, улучшить отношения, начать, наконец, психотерапию, найти новую работу, построить карьеру в новой области. Если у вас нет плана, вы так и будете натыкаться на новые проблемы. Будьте скромнее. Мир не вращается вокруг вас. Может казаться, что все вокруг думают только о вас, оценивают именно вас, осуждают, определяют ваш статус. Нет, это не так. Из-за социальных сетей все мы ощущаем себя своего рода знаменитостями в рамках собственного круга общения. Нам кажется, что окружающие только и делают, что отслеживают и оценивают каждый наш шаг. Через несколько десятилетий вас не станет. В вашем доме будет жить новая семья, вашу работу будет делать кто-то другой, дети вырастут, ваша задача будет выполнена. Эта мысль не должна вызывать депрессию, она должна окрылять. Никто из посторонних не думает о нас день и ночь, как нам иногда кажется. Они по большей части думают о самих себе. Если вам вдруг становится неловко из-за того, что вы позволили себе выскочить в магазин в тренировочных брюках, вспомните, что никому нет до этого дела, и никто не обращает внимания на ваш внешний вид. Начиная переживать о достижениях или их отсутствии, пожалуйста, напомните себе, что по большей части и это никому не важно. И так практически во всех сферах жизни. Никто не оценивает и не судит вас так, как это делаете вы сами. Окружающие по большей части ориентируются на первое впечатление. Перестаньте думать, что вокруг вас, как вокруг Солнца, вращается все на свете. В центре мира вовсе не вы. Даже в рамках вашей жизни важны не только вы лично. Чем быстрее вы избавитесь от ощущения, что каждый ваш шаг оценивают, тем проще будет расслабиться. Просите о помощи. Вы не можете знать и уметь все. Мы живем в обществе, где принята специализация. Люди ходят в школу, потом учатся и становятся мастерами какого-то дела. Тогда они пытаются продать свои умения, знания и купить умения, знания других. Вы не можете знать и уметь все на свете. Вы не обязаны быть экспертом в финансах и вполне можете нанять консультанта, который заполнит для вас налоговую декларацию или расскажет об инвестициях. Вы не обязаны быть умелым поваром, а потому можете купить книгу с рецептами или попросить помощи у мамы. Вы не обязаны становиться тренером мирового уровня, но можете записаться на занятия к одному из них. Вы не обязаны понимать сложные материи из области психологии и нейропсихологии, именно поэтому вы ходите к психотерапевту и разбираетесь, как улучшить свое состояние. Вы не можете знать и уметь все на свете. Вы не обязаны одинаково хорошо справляться с любыми задачами. Для этого есть люди, которых можно нанять или у которых можно научиться. Будьте к себе снисходительны. сосредоточьтесь на том, в чем вы мастер, а остальное доверьте кому-то другому. Разберитесь, чего вы не знаете, и не попадайтесь в ловушку ложных дилемм. Мы испытываем повышенную тревожность прежде всего потому, что увлекаемся так называемыми ложными дилеммами, то есть смотрим на будущее с позиции «или-или». Так проявляется одно из когнитивных искажений. Вы игнорируете массу возможных сценариев и фокусируетесь на двух, причем оба можно назвать экстремальными, и ни один нельзя считать вероятным. Если я потеряю работу, значит, я неудачник. Ложь. Если эти отношения закончатся, меня больше никогда никто не полюбит. Ложь. Если случится вот это страшное событие, я не смогу жить дальше. Ложь. Тревога возникает из-за логических ловушек, когда в ваших рассуждениях появляется разрыв. Вы скачете между событиями и выводами и, переживая при этом сильные эмоции, решаете, что ваши рассуждения верны. Вы привыкаете мыслить в формате ложных дилемм, а это не только неэффективно, но и пугает настолько, что вы оказываетесь неспособны справляться с реальными событиями. Прекратите угадывать будущее, это тоже когнитивное искажение. Мы, люди, больше всего боимся неизвестности, а потому нам очень хочется найти способ предсказать развитие хотя бы некоторых событий. Но магическое мышление, мысли о том, что ваши предчувствия вам о чем-то говорят, что вы просто знаете, что произойдет в будущем, что ваша судьба каким-то образом раз и навсегда предопределена, лишает вас психологической устойчивости. Вы оказываетесь, образно говоря, пассажиром, хотя должны бы сидеть за рулем. Пытаясь найти в себе экстрасенсорные способности и смотреть на мир через их призму, вы начинаете экстраполировать. Берете какое-то ощущение или впечатление и на этой основе делаете прогнозы относительно всей жизни. Такой подход не просто неправильный. Он порождает самосбывающееся пророчество. Прекратите попытки предсказать неизвестное и начинайте вкладывать силы в создание того, что вам по плечу. Тогда жизнь начнет улучшаться. Берите ответственность за все, абсолютно все результаты. В масштабах жизни важнейшими результатами оказываются те, которые вы практически полностью можете контролировать. Конечно, проще, да и не так страшно, притворяться лишь шестеренкой в сложном механизме. Но это совсем не соответствует реальности. Если бы вы изо всех сил старались стать продуктивнее, уделяли внимание здоровью и материальному благополучию, развивали бы отношения и стремились к большей осознанности, ваша жизнь была бы иной. Во всех без исключения перечисленных областях вы способны добиться изменений, хотя бы небольших. В жизни есть вещи вне нашего контроля, но если сосредоточиться на них, можно упустить нечто важное. По большей части, в вашей жизни есть результат ваших действий, поступков и решений. Научитесь управлять настроением, работая со сложными эмоциями. Вы вовсе не должны все время чувствовать себя счастливым. Заставляя себя это делать, вы не решаете проблему, а усугубляете ее. Для психологической устойчивости требуется вовсе не способность всегда и везде излучать позитив, а умение переживать сложные эмоции. Горе, ярость, печаль, тревожность, страх. Пока мы не научимся пропускать их через себя, осмысливать и делать выводы, или хотя бы спокойно наблюдать за ними, мы будем их накапливать. В результате что угодно вокруг может стать триггером и спровоцировать истерику. Можно, конечно, думать, что главное — иметь выдержку. На самом же деле главное — уметь плакать, когда вы переживаете горе, злиться, столкнувшись с несправедливостью, быть готовым решать проблемы. Это адекватный ответ на эмоции, и именно он, а не импульсивное реагирование, определяет психологическую устойчивость. Прекратите думать о прошлом и сосредоточьтесь на том, как все исправить. Подумайте, что пошло не так. Сделайте из этого выводы, разберитесь, как можно компенсировать утрату или научиться иначе вести себя в таких ситуациях. А потом отпустите все это. Вы будете крепко держаться за прошлое, пока не научитесь делать из него выводы. Освоив этот навык, вы сможете использовать свой опыт в новых ситуациях и создавать условия, чтобы пережить их достойно. Если слишком много внимания уделять прошлому, а не настоящему или планам на будущее, вы не сможете двигаться дальше. Если вам кажется, что вы сами себя серьезно подвели, то особенно важно скорее начать действовать и получить другой опыт. Жизнь не закончилась, вы не совершили непоправимой ошибки, однако определенно это сделаете, если не отпустите прошлое и не начнете пробовать снова. Говорите. В наших мыслях все сложнее, чем на самом деле. Если кажется, что вы совсем уж увязли в мыслях, чувствах, страхах, попробуйте с кем-нибудь поговорить. Лучше, если это будет профессиональный психолог или надежный друг. Если никого рядом нет, говорите сами с собой, рассказывайте обо всех идеях и соображениях, как рассказали бы реальному собеседнику. Иногда нам требуется кто-то посторонний, способный объективно выслушать и помочь разобраться с особенно сложной ситуацией. Если не давать выхода тяжелым мыслям, держать все в себе, можно лишь усугубить дело. Найдя способ выплеснуть эмоции и мысли, мы нередко чувствуем себя легче и находим силы двигаться дальше. Не спешите. Вы не обязаны моментально во всем разобраться. Как правило, рост не происходит рывками. Он идет постепенно, небольшими шагами, ведь по мере роста мы расширяем и меняем собственную зону комфорта. Мы приспосабливаемся к новой жизни, но если перемены станут происходить слишком быстро и часто, рискуем в страхе вернуться к прежнему, знакомому и привычному. Самый эффективный и здоровый подход к переменам – неспешный. Если вам нужны немедленные положительные подкрепления, поставьте себе целью делать один крошечный шаг в день. Со временем дело пойдет увереннее, и однажды вы увидите, как далеко оказались от точки, с которой все началось. Используйте триггеры как сигналы о незалеченных ранах. Триггеры образуются не просто так. Они указывают либо на зоны наибольшей уязвимости, либо на точки роста. Если научиться смотреть на триггеры как на важные сигналы, мы заметим, что они указывают на те области в нашей жизни, где требуется восстановление, заживление, изменение. Получается, что триггеры не только вызывают боль, но и приносят пользу. Игнорировать проблемы бессмысленно. Не обращать внимания на раны неправильно. Каждую проблему и рану придется рассмотреть, обработать и с каждой сделать выводы, а потом скорректировать поведение. Так вы повышаете не только психологическую устойчивость, но и качество жизни в целом. Цените дискомфорт. Дискомфорт – это лучший подарок из всех, которые дарит вам жизнь. Дискомфорт дается вовсе не в наказание. Это сигнал, показывающий, что вы достойны лучшего и могли бы достичь большего. Почти во всех случаях он показывает, что в мире есть еще много всего именно для вас и подталкивает двигаться в этом направлении. Для психологической устойчивости важно не гасить и сглаживать дискомфорт, а прислушаться, разобраться, изменить направление движения. Если научиться смотреть на жизнь как на механизм обратной связи, показывающий, что вы за человек, и помогающий выстроить более полную и благополучную жизнь, вы вдруг увидите, вам мешают вовсе не жизненные обстоятельства, а ваш собственный разум. Как по-настоящему наслаждаться жизнью? Если поспрашивать людей вокруг, Многие наверняка согласятся, что смысл жизни в том, чтобы ею наслаждаться. Однако часто нам просто не удается присутствовать в текущем моменте и проживать собственную жизнь в полной мере. Причины могут быть разные. От нереалистичных ожиданий до попыток заставить себя получать удовольствие. Это ведь еще нужно уметь себе позволить. В сложной ситуации самый, наверное, неуместный и дурацкий совет «Расслабься и наслаждайся жизнью». В режиме выживания вы вряд ли готовы даже представить, что сидите, расслабившись, и отражаете удары судьбы одной левой. Вам еще только предстоит научиться снова получать удовольствие от жизни, и сейчас мы сформулируем важнейший постулат этой учебы. «Переживая травму или боль», Нельзя заставлять себя быть счастливым. Сначала нужно вернуться в нейтральное состояние. Если вы пытаетесь натянуть маску хорошего настроения, когда вам плохо и тяжело, вы лишь усугубляете диссонанс между переживаемыми эмоциями. Как ни странно, среди людей, которым бывает сложно справляться с чувствами, немало именно тех, кто страстно хочет научиться наслаждаться жизнью. Прекратите стараться быть счастливым. Нельзя заставить себя почувствовать счастье, можно лишь позволить ему возникнуть. Многим эта мысль покажется странной, ведь мир в последние годы так увлечен идеями позитивной психологии и мотивирующими подборками от Пинтереста. И тем не менее, счастью нельзя научиться. Счастье – естественное для человека состояние, И мы возвращаемся к нему, если способны позволить проявиться всем прочим чувствам, готовы их принять и прожить без сопротивления. Чем меньше мы сопротивляемся несчастью, тем ближе счастье. Если же слишком стараться почувствовать себя именно так, а не иначе, из этого почти наверняка ничего не выйдет. Окажитесь в настоящем. Говорят, что если вы слишком тревожитесь, то живете преимущественно в будущем, а если подавлены — в прошлом. Если вы живете в настоящем, то осознаете, что и прошлое, и будущее — просто иллюзии в рамках бесконечного сейчас. Уходя в них мыслями, мы пытаемся избежать присутствия в собственном теле и в нынешнем моменте. Единственное, где можно найти счастье, — это текущий момент. Ведь только он и существует в реальности. Пытаясь обрести счастье в том, что может случиться в будущем, вы отрываетесь от реальности. Учитесь оставаться в настоящем. Сосредоточьтесь на проживании жизни день за днем и делайте максимум из того, что возможно прямо сейчас. Важно понимать разницу между жизнью в настоящем и заботой о будущем. Не стремитесь доминировать. В книге Ахюге датском искусстве создания уюта и комфорта, владение которым и объясняет, по мнению многих, невероятно высокий уровень счастья в Дании. Майк Викинг отмечает, что контакт с другими — это не просто возможность проводить вместе время. Тут дело в отказе от стремления доминировать, произвести впечатление или вызвать определенные эмоциональные реакции. Вы станете гораздо счастливее, если не будете все время доказывать свое превосходство. Люди, стремящиеся добиться доминирования в отношениях, без конца вступают в споры относительно гипотетических, абстрактных вещей, устраивают скандалы на праздниках и важных мероприятиях. Они в целом ведут себя безобразно именно с теми, кого должны бы больше всего любить и ценить. Чтобы обрести настоящее счастье, Нужно научиться смотреть на себя как на ровню всем, кто вас окружает. Если сможете воспринимать других как источник ценного знания, вам не придется больше компенсировать поведением ощущение, что вы ниже кого-то из них. Опирайтесь на любую маленькую радость. Собираясь начать, наконец, получать удовольствие от жизни, Мы увлекаемся планированием каких-то грандиозных свершений, чтобы уж точно как следует порадоваться. Нам начинает казаться, что счастье возможно только в отпуске или когда мы получили хорошую премию. На самом же деле это все противоположность счастья, так как эмоции в этих случаях зависят от внешних событий. Настоящее счастье возникает лишь, когда нам удается заметить и оценить совсем простые вещи. Восход солнца теплым летним утром, первая чашка кофе, отличная книга. Счастье — это благодарность не только за большие яркие события, но и за маленькие повседневные радости. Мы думаем о счастье слишком много. Нам часто кажется, что порадоваться можно только когда жизнь устроена идеально. Это совсем не так. Настоящая радость — это умение найти счастье в текущей минуте. Берегите и развивайте позитивные отношения. Неважно, интроверт вы или экстраверт, качество ваших отношений с людьми влияет на качество жизни. Это подтверждается массой исследований. Мы становимся похожи на тех, с кем проводим большую часть времени. Ощущение счастья напрямую зависит не от количества разнообразных отношений, но от их качества. Одиночество — не менее серьезный фактор риска для здоровья, чем курение. Однако многие делают из этого вывод о том, что нужно заводить как можно больше друзей и сохранять близкие отношения с родственниками, даже если они вам не очень-то нравятся. Вот это в корне неверно. Вы не станете счастливее, заставляя себя поддерживать отношения, которые вам не по душе. А вот от умения строить и развивать отношения с теми, кто вам искренне нравится и кто привносит в вашу жизнь нечто ценное, уровень счастья определенно зависит. Встретив человека, с которым вы чувствуете душевную связь, старайтесь делать все, чтобы сохранить отношения и развивать их в здоровом ключе. Как можно чаще узнавайте и осваивайте что-то новое. Если вы привыкли думать, что уже все знаете о жизни, вы лишаете себя нового и, возможно, более приятного опыта. Если, пробуя новое, вы всегда заранее знаете результат, или если вам кажется, что никакие новые места вас не удивят, вам определенно нужны сюрпризы. Поверьте, в жизни всегда есть чему поучиться. Боль показывает, чего не стоит больше делать и что приносит неприятные ощущения. Радость показывает, что такое гармония. Учиться можно у всего, и чем больше вы позволяете жизненному опыту менять вас, тем лучше вы и ваш опыт становитесь. Смотрите на трудности, как на возможность для преобразований. По-настоящему счастливые люди не обязательно всегда всему радуются, и это важно понимать. Они чаще находятся в состоянии умиротворения, чем восторга по любому поводу. Это объясняется тем, что счастливые люди способны учиться и меняться. Они не держатся за привычное. Они понимают, что жизнь — это рост и развитие, а когда рост прекращается, начинаются неприятности. Суть жизни — постоянное движение и эволюция. Если вы не успеваете за переменами, жизнь так или иначе заставит вас меняться, потому что оставаться в привычном состоянии будет все менее комфортно. Невозможно вовсе избавиться от боли и неприятностей, но можно избежать лишних страданий, если сосредоточиться на внутреннем росте. Разберитесь, куда уходит ваша энергия. Разумеется, большинство из нас осознает, что если работать на нелюбимой работе или сохранять отношения с нелюбимым человеком, жизнь будет невеселой. Однако не все понимают, что тратят немало сил и на другие вещи, которые тоже во многом определяют качество жизни. Ненавистная работа и неудачные отношения — не проблема, а симптомы, связанные с тем, чем загружена голова. Когда мы слишком поглощены мыслями определенного свойства, они начинают обретать жизнь. Говорят же, что побеждает тот волк, которого мы кормим. Когда речь идет о качестве жизни, важно быть очень осторожным с тем, о чем мы позволяем себе думать. Мысли начинают влиять вначале на настроение и чувства, потом на убеждения, потом на поведение. И вот уже они управляют всей жизнью. Разрешайте себе побездельничать. Счастье — это и активные занятия, и пассивное времяпрепровождение. Мы можем совершенно осознанно решить, что намерены использовать все возможности и прожить очередной день в полную силу. Само собой, это, кстати, не случается. Однако нельзя заставить себя чувствовать удовлетворенность. Можно лишь позволить себе обрести это чувство. Счастье — это отказ жить по напряженному расписанию и выжимать все возможное из каждой свободной минуты. Это умение принимать самые прозаичные моменты дня. Это возможность провести время с хорошей книгой, поболтать за ужином с любимым человеком и с удовольствием замечать разные приятные мелочи. Само по себе этого не произойдет. Вы должны находить время и даже заранее планировать подобные моменты. Время на игру. В детстве мы только и делали, что играли и фантазировали. Жизнь была как чистый лист. Мы могли придумать что угодно и весь день провести в этой реальности. Также можно было бы поступать и во взрослом возрасте. Но со временем магия как будто улетучивается. Если хотите по-настоящему получать удовольствие от жизни, придется найти время на занятия, которые вам нравились в детстве или юности. Можно рисовать, копаться в песке, играть. В общем, творить просто ради творчества. Идея кажется вам слишком детской? И хорошо. Это значит, что вы готовы восстановить связь с внутренним ребенком, который существует где-то в душе. Умение получать удовольствие от жизни — это способность и жить совсем просто, и переживать радикальные трансформации. Важно позволить себе самовыражаться и быть собой. Сам себе хозяин. С годами вы начнете осознавать, чем на самом деле были все горы препятствия на вашем пути. Это были дары. Оглядываясь назад, вы вряд ли вспомните о трудностях. Каждая покоренная вершина будет восприниматься как поворотный момент, возможность для роста и пробуждения накануне важных перемен. Чтобы обрести полный контроль над собственной жизнью, первым делом нужно взять на себя полную и безоговорочную ответственность за все происходящее, включая и то, что находится вне вашего контроля. Каждый, кто стал хозяином своей жизни, знает, что дело не в событии, а в реакции на него. Вот от чего зависит результат. Не все поднимаются до этого уровня. Многие из нас едва осознают, что сами же и создают все бури и ураганы в своей жизни, и что каждый обязан разобраться, как обуздать эту стихию. Большинство живет как в тумане, погрузившись в собственные мысли и чувства, не умея добиться ясности. Стать хозяином своей жизни значит осознать, что мы имеем все качества, необходимые для покорения каждой из возникающих на пути гор, и что покорять их... Главное дело жизни. Мы не просто способны на это. В этом и есть наша судьба. Стать хозяином своей жизни значит понять, наконец, что пережитые вами годы дискомфорта не были чистилищем, через которое вы были обязаны пройти. В эти годы ваша самая глубинная часть пыталась показать вам, что вы способны на большее, заслуживаете лучшего и созданы, чтобы стать тем, кем вы мечтали. Вы обязаны взять эту высоту. Вы обязаны создать это будущее. Процесс восстановления, через который придется пройти, разойдется кругами по воде. Если мы хотим изменить мир, мы должны изменить себя. Если мы хотим изменить свою жизнь, нужно менять себя. Если мы хотим покорить величайшую из тех гор, которые оказались на пути, нужно пробовать разные маршруты. Достигнув пика, чем бы он ни был для вас, вы оглянетесь и увидите, что каждый пройденный шаг стоил усилий. Вы будете до глубины души благодарны за боль, которая заставила начать этот путь, ведь она появилась не ранить вас, а показать, что что-то идет не так. И это что-то — риск. что вы так и не раскроете свой потенциал, проведете жизнь не с теми людьми, занимаясь не тем делом и удивляясь, почему все всегда как-то не так. Ваша жизнь лишь начинается. Однажды гора, которая сейчас перед вами, окажется так далеко позади, что ее будет едва видно. Что вы обрели и кем стали, пока покоряли эту гору? Все это останется с вами навсегда. Для этого и нужны. Горы.